Глава 5. Валентин дёрнул дверцу моего холодильника, словно хотел её оторвать. Так, что тут у нас? Не трогай ничего в моём холодильнике. Человек-гора. Яйца есть, масло не самое удачное, но сойдёт, бубнил себе под нос Валентин, выгружая продукты из моего холодильника. Я научу тебя готовить, хотя он осмотрел меня с головы до ног и фыркнул. Нет, не выйдет. Но хотя бы ты узнаешь, какой должна быть настоящая выпечка. Кот Стёпка, спавший до того на стуле, потянулся, зевнул и начал тереться о ноги Валентина. Предатель. Стёпка вообще не переваривал чужих мужчин, и шипел на них издалека. А тут трётся, словно Валентин намазан валерьянкой. Доже твой кот голодает. «Стёпа не голодает», – возмутилась я. Но Валентин уже вытащил колбасу и отрезал кусочек, бросив коту. «Стёпе нельзя! Стёпа не ест колбасу!» «Нет, Стёпа не ел колбасу. Сейчас он её жрал. С таким довольным видом, словно не воротил свою наглую морду от всего, кроме куриной печени». «Кот накормлен», – довольно заявил Валентин и вымыл руки. «Где у тебя мука и ванилин?» У тебя бы порошковый ванильный ароматизатор у тебя есть? Горе хозяйка. Я не горе хозяйка. Просто замоталась и проглядела. Да почему я вообще перед тобой отчитываюсь? А ну иди отсюда. Я обхватила локоть Валентина и потянула его. Ну куда там? Человек-гора развернулся и усмехнулся, обхватив меня за талию, усадив попой на широкий подоконник. Яблочко погрызи. Валентин ловко всунул мне в руки яблоко из корзины с фруктами. И не мешай мне. Рецепт не забудь подсмотреть. Записан, наверное, на этикетке с внутренней стороны трусов. Рецепт у меня вот здесь. Валентин постучал по своей голове и подкинул яйца в воздух. "М-м", выдохнула я, думая, что всё. Вот сейчас точно моя кухня будет загажена. Но на удивление, Валентин не уронил яйца, а жонглировал ими. Ладно, допустим, ты клон жонглёр, чуть спокойнее произнесла я. Валентин словил яйца и отделил желтки от белков, подсыпал щепотку соли и принялся взбивать. Потом размял масло с сахаром и принялся просеивать муку. Делал он всё на удивление сноровисто, и, честно говоря, Я даже замерла, глядя, как зачарованная, на движение его крупных пальцев. И в целом посмотреть у Валентина было на что. Одни только плечи чего стоили? А как соблазнительно перекатывались под смуглой кожей мускулы. Я тут же одёрнула себя. Лена, прекрати пялиться. К тебе на всех парах летит Данил. А куда ты денешь вот этого здоровяка? Идуа с лешива со светки глотки я понятия не имею Кстати не так уж торопится Данил я немного загрыстила и решила спросить у Валентина Как ты оказался у светки глотки в таком виде с крылышками на голове Чёрт ну и глупый вопрос Лена играли в постели что непонятного Но Валентин повернулся в мою сторону и улыбнулся Ты про эти дурацкие крылышки Сегодня в день святого Валентина в нашем ресторане акция. Всем посетителям, кто заказал на сумму больше 5.000 руб., десерт за счёт заведения. Девушкам, разумеется. И разносили десерт по барам. Валентин пожал плечами. Моя смена окончилась сегодня, но я остался поучаствовать. Ну весело же. Белая рубашка, крылышки эти дурацкие на голову всем нацепили. Но клиентки довольные, даже на чай совали. Втрусы не удержалась я от ехидства. Ты что к моим трусам привязалась? Нравится? Нет, я просто подумала, что вы в трусах тортики разносили. Мы да, сразу видно голодную женщину, хмыкнул Валентин и включив духовку, принялся замешивать тесто руками. Сам ты голодный, если на светку глотку позарился. А у меня, между прочим, есть мужчина. Да ну, не похоже. В этом доме мужчины нет. Потому что не нашлось огромной одежды, да? Потому что розетки на соплях держится. Замок заклинивает и люстра. Ткнул пальцем вверх Валентин. Криво повешено. Как смогла так и повесило? Я же говорю, нет мужчины. Пожал гигантскими плечами Валентин. Чёрт. Вот попал же в центр мишени. Я иногда задавалась себе вопросом, почему Данил за всё то время, что жил у меня, не смог прикрепить и розетку, хоть я его и просила. Но он уставал же, да? И сейчас этот громила Валентин расстраивает неприятную и болезненную для меня тему. В общем, мои отношения с моей мужчиной тебя не касаются. Значит, это тебя не касается. Почему я у твоей соседки оказался в гостелх? Ясное дело, зачем, фыркнула я. Конечно, за тем же самым, зачем к тебе твой мужчина приходил, съязвил Валентин, выделив слова твой мужчина. Простой секс без всяких обязательств. Я едва яблоком не поперхнулась. Этот Валентин сейчас сравнил меня со светкой глоткой. С той, которая едва только пенсионерам не делала приятное своим ртом. И то исключительно потому, что у них достоинство давно усохло и отказывалось служить. В глазах почему-то предательски защипало. Я спрыгнула с подоконника и хотела пойти в зал за телефоном. Или макияж подправить, или... Не знаю, зачем еще. Но глотать оскорбления мне не хотелось. «А ну, стоять!» Валентин проворно вытянул руку в сторону и обхватил меня за талию, прижав к своему боку. «Куда? Учиться печь нормальное печенье кто будет?» «Отпусти!» Валентин развернул меня к себе лицом и наклонился. «Ты что, обиделась?» «Не твое дело! Пеки свое печенье и трескай за обе щеки!» Валентин переместил руки на плечи и погладил их горячими ладонями. «Извини!» Перестарался, не хотел тебя обидеть. Ты совсем не похожа на эту. Валентин мотнул головой в сторону и обнял меня, прижав к себе. Быть прижатой к такому крупному и сильному мужчине оказалось очень приятно. А ещё от него вкусно пахло ванилином, не чем-то ещё, его особенным, собственным ароматом. Отпусти, я тебя не знаю, и я не прижимаюсь к незнакомым мужчинам в трусах. "О без трусов", подмигнул Валентин, но всё же отстранил меня от себя. "Да, обниматься не самая лучшая идея. Я мужчина в расцвете сил, с естественными потребностями. Ты очень красивая девушка в прозрачных трусиках". Лицо пылкнуло жаром от его слов. "Нет, это, наверное, от духовки, таким теплом пышет". "В общем, если обжиматься, организм отреагирует как надо, завершил свою мысль Валентин. И отвернулся от меня, потянувшись за сахарной пудрой. Потом он обвязал фартук вокруг своего торса и принялся выдавливать сердечки, укладывая их ровными рядами на противень. Останется ещё глазурь, прокомментировал он. А потом ты пальчики оближешь. Не буду я ничего облизывать. "А ближешь ещё как?" усмехнулся Валентин. "Мечтай, мечтай. Ладно, дальше что?" "Не понял. Ну, тортики, ресторан." "А, ты про это?" Валентин уже устал весь противень печеньками и засунул его в духовку, посмотрев на часы, висящие на стене. "Ничего особенного. Разносил тортики. Вот эти светки поднёс. Ей тортик понравился, и не только." Записку черкнула и в карман вложила. Мол, буду ждать у выхода. Понятное дело, зачем. Вот и всё. А дальнейшее тебе известно. Ничего не успел, зато потерял одежду и застрял у тебя в гостях. Понятно. И часто тебя клиентки так благодарят за тортики? Нет, резко ответила Валентин. Я вообще не такой, не лезу в трусы к кому попало. Не похоже. На светке же клейма оставить негде. Она, конечно, корчит из себя. Но сразу видно, что она к мужикам льнет. Может быть, у меня причина была веская, а? Что ты сразу ярлык налепила и подписала цену маркером? Валентин нахмурился и принялся готовить сахарную глазурь. Не переводи мои продукты. Вон там у меня осталась глазурь. Дрянь, а не глазурь. Отрезал Валентин и вздохнул. «Как говорится, нежели красиво, нечего и начинать». «Вот и не делай». «Я не про глазурь, дуреха, я про себя. Девушка от меня ушла, ясно тебе, к другу моему. И не только ушла, но еще и забеременела. Ходил, как в воду опущенный. А потом решил, что хватит сопли жевать. Надо тоже встряхнуться, все равно с кем». Вот и стряхнулся на свою голову. Валентина замолчал, энергично взбивая венчиком яичные белки с сахарной пудрой. Так быстро и ловко, как не взбивал даже мой миксер. За тот быстрых движений Валентина масса росла и становилась пышнее прямо на глазах. Несколько минут прошли в полной тишине. Потом Валентин оторвал от рулона обыкновенный полиэтиленовый пакет и начал заполнять его глазурью. Скоро будет готово. А мне кажется, что нет. Валентин махнул рукой, мол молчи и распахнул духовку, доставая противень. Аромат выпечки поплыл по всей кухне. Пусть немного подостынет, и можно украшать. Я что-то хотела сказать, но не успела, потому что услышала, как в замке ковыряются ключом. Приехал Данил.